Трудные дни волшебной страны. Желтый туман. Поврежденный ковер-самолет кое-как дотянул свою хозяйку до пещеры. Едва завидев сбежавшихся встречать ее гномов, Арахна повелительно крикнула. «Обедать! Быков жарьте быстрее! Да побольше!» На трех кострах жарились быки, и один за другим исчезали в огромной пасти великанши. Гномы-повара уже начали валиться с ног от усталости, когда колдунья, наконец, откинулась от стола. «Теперь спать!» — пробормотала она. Но прежде чем улечься, Арахна велела гномам сшить ей новые башмаки. Летописцу Касталью очень хотелось узнать, как его госпожа оказалась без башмаков, но он не осмелился спросить ее об этом. Его любопытство удовлетворил Руф Билан. Болтливый изменник не смог удержаться от искушения выболтать летописцу историю печальных приключений Арахны. Кастальев писал рассказ Билана в очередной том летописи, и эти события стали нам известны. Едва добравшись до постели, волшебница заснула мертвым сном. Три недели подряд спала Арахна, и гномы начали уж надеяться, что на нее вновь напал многолетний сон. Но нарушить ее приказ маленькие человечки не осмелились и сшили своей госпоже новые башмаки. Нелегкая это была работа. На выполнение заказа Понадобилось целая сотня бычьих шкур, и хорошо еще, что такое количество нашлось в кладовых запасливого народца. Обмерив ноги спящей колдуньи, тридцать сапожников принялись краить и шить на лужайке перед пещерой, а десять подмастерьев готовили дратву. С подошвами сапожники управились довольно легко, а с боками и верхом Помучились вдоволь. Пришлось подставлять лестницы. На шитье башмаков сапожники потратили 417 клубков дратвы и поломали 754 шила. Кожа была толстая, а работать неудобно. Кое-как к пробуждению арахны пара колоссальных башмаков была готова и стояла на площадке. Колдунья надела их, «Я осталась довольна. Мастера знали свое дело». «А теперь обедать!» — приказала она. Утолив голод, фея разлеглась на солнышке и начала раздумывать, как отомстить людям. «Предположим, я попробую устроить им хорошенькое землетрясение», — размышляла Арахна. «Пожалуй, не выйдет». Я долину марранов даже не могла встряхнуть как следует, Она всю волшебную страну у меня силы не хватит. Может, саранчу на них наслать? До моего сна это волшебство мне удавалось неплохо. Саранча сожрет урожай на полях, траву на лугах, плоды во фруктовых рощах. А дальше что? Скот у фермеров подохнет от бескормицы «И мне же нечего будет с них брать?» «Нет, это не годится», — приказала сама себе Арахна. «Еще что у меня есть в запасе?» «Ага, наводнение. Вот чем я их дайму. Как зарядит ливень недели на три, да выйдут реки из берегов, да придется людишкам спасаться от потопа на крышах, вот тогда они взвоют». Помолчав, Колдунья продолжала. «Взвыть-то они взвоют. Да мне какой от этого толк? Ведь они не поверят, что все это устроила я. Скажут «Природа! Пади — природа, поди доказывай». Арахна долго лежала в раздумье. Потом вдруг подпрыгнула от радости. «Вспомнила! Желтый туман! Вот когда они запляшут, голубчики!» «Желтый туман! Я помню, как моя мать Карена сломила гордых тауреков, напустив на их область желтый туман. Они только две недели и выдержали, а потом пришли с повинной головой». «Чем же хорош желтый туман?» — Продолжал рассуждать Арахна. «Я могу его вызвать. Могу и убрать в любой момент» значит, все поймут, что это мое колдовство. А главное, его никогда не бывало в волшебной стране, и это будет страшная новинка для людей и для зверей. Волшебница отправилась в пещеру, и, выгнав из нее гномов, чтобы они не подсмотрели, достала из потайной ниши книгу заклинаний. Несмотря на прошедшие тысячелетия, книга — написанное на пергаменте, хорошо сохранилось. Арахна полистала ее, нашла нужную страницу. «Так вот», — обратилась она к книге, «предупреждаю, мой приказ должен исполниться, когда я скажу «раз, два, три». Но запомни предварительно, желтый туман не должен проникнуть во владение Виллины и Стеллы». Я не хочу связываться с этими гордячками. Кто их знает, какие волшебства у них в запасе и чем они могут мне отплатить? Второе. Желтый туман не должен простираться над окрестностями моей пещеры, над моими полями и фруктовыми рощами, над лугами, где пасутся мои стада. А теперь слушай. убуру. Курубурутандара Андабара Фарадон Гарабадон Шабара Шарабара Появись, желтый туман над волшебной страной! Раз, два, три! И только вылетели последние слова из уст колдуньи, как тотчас странный желтый туман заволок всю волшебную страну кроме владений трех фей — Велины, Стеллы и Арахны. Туман этот был не очень густой, и сквозь него виднелось солнце, но оно казалось большим багровым кругом точно перед закатом, и на него можно было смотреть сколько угодно, не боясь ослепнуть. Как будто появление желтого тумана не было таким уж большим бедствием для волшебной страны, Но погодите, в ходе дальнейшего правдивого повествования вы еще узнаете его зловредные свойства. Начать с того, что волшебный телевизор во дворце Страшилы перестал работать. Правитель Изумрудного острова и его друзья все время следили за злоключениями Арахны. Они видели, как находчивый дракон оттяпал у ковра самолета целый угол и как после этого ковер еле-еле бултыхался в воздухе. Они со смехом наблюдали, как Руф Билан шнырял по деревням, покинутым живунами в поисках съесного, и каждый раз возвращался к своей повелительнице с постной рожей. Расправа колдуньи с бедным котом привела Страшилу и его друзей в негодование, а чудовищный пир Арахны заставил хохотать до колик. «Вот это аппетит!» — восклицали далекие зрители, наблюдая, как бык за быком переправлялись с обеденного стола арахны в ее необъятный желудок. С любопытством смотрели они, как гномы шили арахне огромные башмаки и восхищались их ловкостью и трудолюбием. Страшилы и прочие интересовались также и тем, что происходило в долине Марранов и у мигунов. Там после победы над злой волшебницей все уже пришло в порядок, и каждый занимался своим делом. И вот ежедневным наблюдением пришел конец. В волшебном стекле виднелась только мутная колышущаяся пелена тумана. Контроль за действиями врага отныне был потерян, и что предпримет Арахна, никто не мог предсказать. Посол Арахны. Видимость в желтом тумане сократилась необычайно. Предметы, находившиеся за полсотни шагов, еще с грехом пополам можно было различить, а все, что было дальше, исчезало в мутной мгле, и это действовало угнетающе. Мир каждого человека стал ничтожно малым. Какие события происходили за пределами этого крохотного мирка Люди догадывались только по звукам, но и звуки искажались в тумане. Человеческий голос можно было смешать с карканьем вороны, а стук лошадиных копыт превращался в барабанный бой. Странным и непривычным казалось людям все, что их окружало. Они считали желтый туман стихийным явлением, не подозревая, что это проделки колдуньи Арахны, надеясь, что беда вот-вот кончится». О том, что дышать желтым туманом вредно, обитатели волшебной страны узнали не сразу. Через несколько дней, когда люди волей-неволей приспособились к необычной обстановке, они вдруг начали покашливать. Оказалось, что мельчайшие частички тумана, проникая в легкие, раздражают их, и с каждым днем это раздражение усиливалось. Звуки кашля наполняли всю волшебную страну. Кашляли люди, кашляли олени, лоси, медведи в лесу, кашляли белки на деревьях, кашляли птицы, находясь в покое, а во время полета они просто захлебывались кашлем. В один из таких бедственных дней к парому, перевозившему путников в изумрудный город, подошел кругленький румяный человек. У него было отличное настроение. Посмеиваясь, он попросил перевозчиков-дуболомов переправить его через канал. Те привычно принялись за дело. Пока они перетягивали паром по канату, путник сговорил с ними. «Ну, как вы себя чувствуете, братцы, при такой прекрасной погодке?» «А что нам делается?» ответил перевозчик Арум. «Это людям плохо, а нам хоть бы что». И действительно, дуболумом желтый туман был нипочем. Они-то ведь не дышали... Из всех обитателей волшебной страны только дуболомы да деревянные курьеры, словом, существа, оживленные чудесным порошком урфина джюса, чувствовали себя как всегда. И, конечно, желтый туман не повредил страшили и железному дровосеку, ведь у них тоже не было легких. Паром причалил к городскому берегу, и путник трижды позвонил в колокол над калиткой. Открылось окошко. И оттуда выглянул фаромант. Страж ворот ни при каких обстоятельствах не покидал своего поста. Узнав посетителя, фаромант удивленно воскликнул. «Руф, Билан, зачем ты явился в наш город?» Речь фараманта прервал удушливый кашель. Билан спокойно ответил стражу ворот. «Я прибыл сюда по очень важному делу и прошу проводить меня к его превосходительству, правителю Изумрудного острова. — Ну что ж, идем, — проворчал фаромант. Я провожу тебя к страшили мудрому, но только сначала надень зеленые очки. — Вы все еще носите зеленые очки? — Но ведь и без них в этой каше ничего не видно. — Закон есть закон, особенно когда он установлен великим Гудвином. «Сурово отозвался фарамант. Несмотря на возражение Билана, «Страж ворот надел на него зеленые очки «и защелкнул их сзади маленьким замочком. «Видимость сразу сократилась до трех-четырех шагов, «и Билану показалось, что он очутился среди темной ночи. «Он шел за своим проводником почти ощупью, «и ему помогало сохранять нужное направление только то, «что он родился и вырос». «В изумрудном городе». «Как о тебе доложить, страшили мудрому?» Неприветливо спросил фарамант, когда они пришли во дворец. Руф Билан, подбочинившись, ответил. «Я посол ее милости, могущественной волшебницы Арахны». «Ох, той самой особой, которой мы залепили камнем по макушке», насмешливо уточнил фаромант. «Ничего». «Вы дорого платите за этот камень!» — молвил Руф Билан. Эти слова показались стражу ворот непонятными, но он ничего не сказал, а пошел с докладом. Страшила принял гонца немедленно. В зале, как всегда, собрался его штаб. Длиннобородый солдат дингеор страж ворот Фарамант, ворона Кагикар. На тумбочке стоял бесполезный теперь телевизор. «С каким сообщением ты к нам явился?» — спросил Страшила. «С очень важным», — дерзко ответил посол. «Да будет вам известно, что желтый туман, от которого все вы, как я вижу, сильно страдаете, навела на волшебную страну моя повелительница, Арахна, с целью принудить ее народы к покорности». Заявление Билана было принято с недоверием. «Чем ты можешь это доказать?» — поинтересовался Дин геор кашляя. — Чем? — Если я дам честное слово, вы, конечно, не поверите. Члены штаба рассмеялись, закашлившись. — Честное слово предателя? Клянусь троном великого Гудвина! Это самое наглое заявление, какое я когда-либо слышал! — вскричал фарамант. — Я так и знал! — не обижаясь, сказал Билан. — Но посмотрите на мой цветущий вид! «Обратите внимание, что я не кашляю, как все вы. Чем вы это объясните?» «Вероятно, ты отсиживался в каком-нибудь убежище, куда не проникает желтый туман», — предположил Денгиор, любовно разглаживая бороду, заботу о которой он не бросал даже в этих трудных обстоятельствах. «На этот раз ты угадал», — согласился Билан. «Но это убежище очень обширно. Это владение феи Арахны, над которыми совсем нет тумана». Члены штаба недоверчиво молчали. Посол снисходительно заметил. «Я понимаю, что и это доказательство вы считаете недостоверным. Что ж, у меня приготовлено более веское и абсолютно убедительное. Мне кажется, сейчас несколько минут до полудня?» спросил он. «Солнечные часы не работают, так как солнце не дает тени», — ответил фарамант. «Но ты не ошибаешься. Действительно, скоро наступит полдень». «Так вот, ваше превосходительство и все вы, господа, здесь присутствующие», — торжественно заявил Руфбилан. «Ровно в полдень фея Арахна снимет желтый туман, и вы вновь увидите яркое солнце и голубое небо» и это будет продолжаться ровно пять минут. Этого достаточно, чтобы доказать мою правоту, а потом я изложу вам условия, на каких госпожа Арахна избавит вас от желтого тумана навсегда. Потекли минуты томительного ожидания, и вдруг ослепительный свет залил тронный зал, и с непривычки он показался настолько ярким, что Дин Георг и как Гекар Невольно зажмурились Только нарисованные глаза страшилы Могли вынести безболезненно Такую резкую перемену освещения А Фарамант и Руф Билан Были в зеленых очках Все волшебно преобразилось вокруг Засияли бесчисленные изумруды На стенах и потолке На спинке трона И теперь действительно трудно было переносить Этот необыкновенный блеск Без зеленых очков Не успели члены штаба опомниться от изумления, как не растерявшийся Страшила бросился к телевизору, сделав знак фароманту. Страшворот понял его и быстро вывел посла за дверь. Нельзя было выдавать врагу тайну чудесного ящика. Страшило, протирая запотевшее стекло телевизора, наскоро пробормотал заветные слова. Он просил ящик показать ему волшебницу Арахну. И он ее увидел. Колдунья стояла у входа в пещеру с магической тетрадью в руках. Как видно, она только что прочитала заклинание, снимающее туман. У нее был торжествующий вид. Возле ног Арахны копошились гномы, а в сторонке сушился на площадке ковер-самолет. Да, отныне не оставалось никаких сомнений. Желтый туман — был делом рук феи Арахны. И это поразило всех присутствующих в зале, как неожиданный удар грома. С экрана послышались слова колдуньи. «Кастальо, посмотри на солнечные часы. Прошло пять минут». «Время истекает, госпожа», — был ответ. И внезапно точно темная пелена возникло перед глазами Страшилы, Дина, Геора и остальных. И это подействовало на них так удручающе, что они едва сдержали горестный крик. «Вы видите теперь, как велико могущество моей госпожи!» — самодовольно сказал Руф Билан, которого ввели в зал. «Она даже распоряжается солнечным светом! Я уж не говорю о том, что желтый туман ядовит. Надо полагать, вы сами в этом убедились». И теперь вам предоставляется выбор или признать себя рабами могущественные арахны и платить ей дань, какую она соизволит на вас наложить, или медленно чахнуть в ядовитом воздухе, пока вас не настигнет смерть. Страшилые члены его штаба мрачно молчали. Что тут было говорить? Смерть ужасна, но и рабская жизнь не легче. Правда, соломенному человеку. «Не грозила гибель от удушья. Но что он будет делать, когда его подданными останутся лишь дуболомы?» «Нет. Тогда он найдет себе быструю смерть на костре». Руф Билан снова заговорил. «Госпожа Арахна не требует немедленного ответа. Она дает вам трое суток на размышление. За это время вы должны принять решение и сообщить его мне». Фарамант вывел Руфа Билана за городские ворота и снял с него зеленые очки. Все посветлело перед глазами посла, и он снисходительно улыбнулся. — Вот чудаки! Сами себе навязали обузу! Переправившись через канал, Белан пошел в ближнюю рощу и стал ждать, когда за ним прилетит Арахна. Ковер-самолет был перекроен и сшит таким образом, что снова получил правильную четырехугольную форму. Площадь его сделалась меньше, зато он теперь не колыхался в воздухе и не терял равновесие. Открытие докторов Бариля и Рабиля Срок данной колдунии Ярахной для размышлений истекал. Кончались третьи сутки, и к полудню должен был явиться за ответом Руф Билан. Желтый туман по-прежнему висел над страной, и припадки кашля все более жестокие потрясали людей, зверей и птиц. Во дворце Страшилы шли непрерывные совещания, где присутствовали все желающие. В совещаниях принимали участие Прэм Кокус и Ружеро. Через несколько дней после появления желтого тумана обеспокоенный Ружеро оседлал маленький ковер-самолет и приказал вести себя в резиденцию премы кокуса правителя Живунов. И это было очень хорошо, что волшебный ковер сам находил путь к заданной цели, будь то хоть в непроглядную ночь, иначе Ружеру, конечно, сбился бы с дороги в желтой мгле, покрывающей все вокруг. Посоветовавшись, два приятеля решили отправиться за советом к страшили мудрому умнейшему человеку в волшебной стране, получившему мозги от самого Гудвина, великого и ужасного. Ковер не был рассчитан на двух человек, но, поднатужившись, все-таки дотянул Ружеру и Кокуса до изумрудного города. Теперь и они вместе со всеми ломали голову над тем, как выйти из трагического положения, в которое поставила их Арахна. Уступить ей, сделаться рабами на целый ряд поколений — или ответить гордым отказом и погубить весь народ, и в первую очередь невинных детей, которые труднее всех переносили пребывание в отравленном воздухе. Фаромант предлагал дать колдунье притворное согласие на ее требования и получить временную передышку, а затем искать средства борьбы с Арахной. Другие считали, что злую фею не так-то просто обмануть. Она потребует заложников, И если народ восстанет, заложники погибнут. Во время самого горячего спора дверь тронного зала неожиданно распахнулась, и вбежали доктора Бариль и Рабиль. Слушатели, вероятно, помнят кругленького веселого Бариля и долговязого тощего Рабиля, двух докторов из страны подземных рудокопов. Эти друзья-соперники вечно спорили, Вечно высмеивали один другого, но не могли провести и дня, чтобы не встретиться. Бариль и Рабиль выглядели странно. Из ноздрей у них торчала вата, а рты были заложены большими древесными листьями, державшимися на завязках. Доктора возбужденно и быстро бормотали что-то непонятное, говорить им мешали листья. Тогда Бариль сердито рванул завязки и убрал лист от рта. «Открытие! Великое открытие!» — завопил он. «Мы нашли средство борьбы с желтым туманом!» — подхватил Рабиль, тоже освободившись от листа. Ему нестерпимо была мысль, что его друг один расскажет обо всем. Доктора, волнуясь и перебивая друг друга, рассказали следующее. «После того, как, спасаясь от желтого тумана, Рудокопы с семьями ушли в подземелье, захватив с собой и живунов. На пещеру не распространялось колдовство Арахны. Бориль и Рабиль одни остались в поселке. С их стороны это было настоящим геройством, потому что кашляли они не меньше других. Но два доктора не думали о себе, подвергаясь длительному воздействию отравленного воздуха. Они искали средства борьбы с ним. Сначала они убедились в том, что если дышать сквозь марлю, смоченную водой, то желтый туман не так губительно действует на легкие, и кашель смягчается. Хорошее средство, слов нет. Но где набрать столько марли, чтобы снабдить ею всех жителей волшебной страны от мала до велика? А кроме того, надо ведь подумать и о животных и птицах. И доктора решили что помочь должна природа. «Неужели в наших лесах не найдется деревьев с такими пористыми листьями, которые пропускали бы чистый воздух и задерживали вредные частички тумана?» — думали Рабиль и Бариль. «Они прошли по лесам и рощам десятки миль, осмотрели сотни разных пород деревьев. Плотные кожистые листья они отбрасывали сразу, без исследования. Ясно» что они задерживают не только туман, но и самый воздух. Зато листья с мелкими дырочками, порами, доктора рассматривали и проверяли особенно тщательно. И, наконец, их терпение увенчалось успехом. Листья с дерева Рафалоу оказались такими, что лучше не придумаешь. Поры у них задерживали ядовитые капельки, а чистый воздух проходил свободно. И листья Рафалоу обладали достаточной прочностью, чтобы прикреплять к ним завязки. Правда, время от времени с листьев придется смывать налипшие на них капельки тумана, но это не будет стоить большого труда. Окончательно удостоверившись в необычайной ценности своего открытия, радостные Рабиль и Бариль поспешили в изумрудный город. «Мы всю дорогу дышались сквозь листья Рафалоу», — наперебой докладывали доктора, — и кашель у нас почти прошел». Это заявление было встречено восторженными аплодисментами. «Надо немедленно снарядить экспедицию в Голубую страну за листьями Рафалоу!» — распорядился Страшило. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство», — отозвался Борель. «У нас в поселке работали на постройке плотины пять дуболомов, и они по нашему приказу «Принесли сюда десять огромных мешков с драгоценными листьями. Хватит на всю страну!» Правитель изумрудного острова подошел к стенному шкафчику, открыл его, достал два ордена и молча прикрепил к кафтанам покрасневших от радости докторов. «Сейчас в этом зале откроется временный консультационный пункт», сказал Страшила. Сейчас же собрать всех городских докторов, медицинских сестер сиделок, санитаров, велел он фураманту. Вы, господа, про инструктируете их, как пользоваться листьями Рафалоу, а они научат народ. Консультационный пункт. Проинструктируете. Какие трудные слова! с великим уважением прошептала ворона. «И подумать только, что это я посоветовала Страшиле раздобыть мозги. Самой не верится». Страшила услышал похвалу как гикар, и голова его начала раздуваться от гордости. Из нее полезли иголки и булавки. В этот момент в комнату вошел Руф Билан. Помощник фараманта, дежуривший у ворот, пропустил Билана в город без зеленых очков. Заметив в зале оживления, посол Арахны заговорил. — Судя по вашим радостным лицам, господа, я полагаю, что отнесу феи Арахне благоприятный ответ. Очевидно, вы решили покориться ей. Страшило не торопясь подошел к трону, важно уселся на него и сурово отчеканил. — Наши радостные лица означают, что мы презираем угрозы твоей госпожи и... «Категорически отвергаем ее власть. Знай, предатель, что мы нашли...» Взглянув на Ружеру, который предостерегающе поднес палец к рту, Страшила ловко вывернулся. «Мы нашли более приличествующим нашему достоинству ответить на ее наглые притязания отказом. С тем и можешь возвратиться к чародейке». Руф Билан покинул дворец в недоумении, а Ружеро сказал правителю. «Вы чуть не выдали врагу важнейшую военную тайну». «Да, признаюсь, я едва не оплошал из-за своей горячности. И кто знает, какие меры приняла бы колдунья, если бы я проболтался о нашем секрете Руфу Билану. Но уж коли речь зашла об этом предателе, скажите, почтенный Ружеро, почему ваши рудокопы...» не перевоспитали Билана после его пробуждения? Ружера ответил. Из донесения дежурного по пещере я знаю, как обернулось дело. Когда Руф Билан проснулся, его перевоспитание пошло обычным порядком. Однако оно продолжалось всего два дня, а потом Билан исчез. В домике, где он жил, нашли недоеденные лакомства из Верхнего Мира, а рядом с его следами на дорожке виднелись следы чьих-то маленьких ног. «Все понятно», — сказал Страшила. «Его увели посланцы Арахны, и колдунья воспитала Билана по-своему. Очень жаль, что так получилось. Но теперь этого не исправишь». Тем временем в зале начали собираться приглашенные во дворец медицинские работники — доктора, сестры, санитары — Дуболомы внесли мешки с листьями Рафалоо и целые охапки завязок. Доктора Бариль и Рабиль показывали медикам, какой стороной прикладывают листья к рту, как прикреплять к ним завязки. Пока в зале шла деловая суматоха, страшила подозвал ворону. — Как ты полагаешь, как гикар, в окрестностях изумрудного острова растут деревья Рафалоо? спросил он. «Почему ты этим интересуешься?» «Видишь ли, доктора принесли много листьев, но их хватит только людям, а мы должны позаботиться также о зверях и птицах, поэтому экспедиция, о которой я говорил, все-таки должна состояться. Но голубая страна слишком далеко от нас. Может, Рафалоо есть где-нибудь поближе?» Ворона призадумалась. — Если мне не изменяет память, я лакомилась плодами Рафало в лесу соблезубых тигров. Это наполовину ближе к изумрудному острову. — Тогда я прошу тебя, распорядись, отправь туда дуболомов. Да пусть они возьмут побольше мешков. Публика в зале начала редеть. Доктора, сестры и санитары покидали дворец, унося с собой необходимый материал для спасения людей от ядовитого тумана. Страшила, в голове которого так и роились мудрые мысли, завел разговор с Борилем. «Дорогой доктор, мы обезопасим от болезни тысячи и тысячи людей. Но что вы скажете о зверях и птицах? Неужели мы оставим их погибать?» «Ни в коем случае, ваше превосходительство», — горячо отозвался Бориль. «Но вопрос с ними очень сложен». Придется прилаживать листья к их ноздрям, и завязки тут вряд ли помогут. — А что, если их приклеивать? — неуверенно спросил Страшила. Доктор так и загорелся. — Ваше превосходительство! Вы подали отличную мысль! Именно! Именно приклеивать! Мы будем приклеивать кусочки листьев к ноздрям животных и птиц, причем, доложу я вам, С птицами дело будет обстоять даже гораздо проще. Да вот я сейчас попробую. Госпожа Кагикар, пожалуйте сюда на минутку. Ворона, еще не успевшая покинуть зал, подлетела к доктору. Тот взял лист Рафалоу, искусно вырезал ножницами два небольших кружочка, достал из походной аптечки флакончик клея, смазал края кружков и ловко пришлепнул их к ноздрям птицы. Как Гекар и опомниться не успела, как ее клюв украсился по бокам двумя зелеными фильтрами, которые отныне будут задерживать ядовитые частички тумана. — Ну как, моя дорогая, нравится? — рассмеялся Борель. — По-моему, эти штучки вас украшают. Посмотритесь в зеркало. Ловкость доктора поразила всех окружающих, а как Гекар, почувствовав, что и сразу стало легче дышать, горячо благодарила Бариля. В городе открылось несколько медицинских пунктов, где врачи и сестры снабжали жителей фильтрами Рафалоу, в первую очередь обслуживая детей и стариков. Конечно, для еды и питья, для разговора эти фильтры приходилось снимать, но еда и питье отнимает у человека не так уж много времени, а разговаривать врачи Советовали как можно меньше. Некоторым болтливым кумушкам это пришлось не по душе, но они поневоле смирились. Зато здоровье жителей пошло на поправку, и они превозносили до небес изобретательных докторов Бариля и Рабиля. По распоряжению страшилы мешки с листьями Рафалоу были отправлены к мигунам и в долину Марранов. Страшила не забыла и про Урфина Джуса, Следовало отблагодарить его за проявленную им самоотверженность и спасти от гибели. А Урфин, конечно, погибнет в своем уединении, так как не знает средства от страшного тумана. Деревянный курьер Релем, не знающий устали, не боящийся отравы, день и ночь бежал к кругосветным горам с сумкой, где была пачка листьев Рафалоу, Наставление, как ими пользоваться, флакончик клея для филина. Помимо этого, Фаромант по просьбе страшилы написал столяру письмо, где приглашал его в изумрудный город. «В одиночку невозможно бороться с бедой», — писал страж ворот. «Здесь, среди людей, вы найдете помощь и поддержку, а что касается вашей вины перед обитателями волшебной страны, то она забыта и прощена. Мы знаем, как благородно вы вели себя при встрече с Арахной. Знаем, что не пошли к ней на службу. Вы спросите, как мы об этом проведали. Но это наша военная тайна. Первыми вернулись дуболомы, посланные в фиолетовую страну. Железный дровосек слал сердечную благодарность за неоценимые средства борьбы с кашлем, которое сразу было пущено в ход. Правда, ему самому это средство не понадобилось, но от ядовитых капелек желтого тумана его железные члены ржавели с изумительной быстротой. Чтобы не скрипели суставы и двигались челюсти, дровосеку приходилось смазывать их маслом дважды в день, утром и вечером. Через несколько дней пришла вторая партия дуболомов, посетившие страну Марранов. Они принесли любопытное известие. Долина оказалась пустой. Ни человека, ни зверя, ни птицы. Сначала деревянные люди предположили, что население долины вымерло. Но где же тогда трупы? Старший команды Гетон не поленился пройти несколько миль к северо-востоку. Вот, вынырнув из тумана, Он вдруг оказался под горячим солнцем и ясным небом. Он достиг владений Стеллы, где не было желтого тумана. В розовой стране Гетон обнаружил все племя прыгунов. Они просили убежища у Стеллы, и добрая фея гостеприимно впустила их со всеми их скромными пожитками и домашним скотом. Диким зверям и птицам пропуска, понятно, не понадобились. Многие Мараны поселились у болтунов, так звали подданных стеллы, а кому не хватило места, устроились в шалашах и палатках. Вожди Маранов тоже прислали страшили привет и искреннюю благодарность. Листья Рафалоо и наставления, как ими пользоваться, они на всякий случай оставили у себя, мало ли что еще выдумает коварная арахна. В свое время прибежал и прытки Релем с письмом от Урфина Джиуса. Незвергнутый король сердечно радовался, что люди простили ему было и зло, и надеялся рано или поздно отблагодарить их за проявленное великодушие. Он тонко пошутил насчет военной тайны, о которой писал фароман: Конечно, это волшебный ящик Стеллы, которым когда-то стукнул его по голове мальчик из большого мира. Но пусть тайна остается тайной. В отношении предложенного гостеприимства Урфин признавался, что ему еще трудно было бы глядеть в глаза людям, которых он прежде так угнетал, над которыми так издевался. «Пусть пройдет время, и все уладится», — писал Урфин. А с желтым туманом он нашел свое средство борьбы. У него в усадьбе есть сарайчик с плотными стенками. Он замазал все щели, обил дверь кроличьими шкурками, а от тумана, наполнявшего помещение, избавился оригинальным способом. В железной жаровне он развел костерчик из щепок и сырой травы, стараясь, чтобы было побольше дыму. А частички дыма увлекли за собой капельки тумана, и воздух в помещении очистился. Там, в этом сарае, Урфин и Гуамока проводят свое время, как в крепости, покидая его лишь на самое короткое время. Урфин Джус робко выражал надежду, что найденный им способ борьбы с желтым туманом хоть немного поможет жителям изумрудного города и других стран. Когда Фарамант прочитал членам штаба послания Урфина, Страшила пришел в восхищение. «Я всегда говорил, что у Джуса необыкновенно умная голова!» — вскричал правитель изумрудного города. «Только прежде он направлял ее на плохое, а теперь смотрите, какую прекрасную штуку выдумал! Да ею одной он во многом расплатился за те несчастья, что нам принес. Я уж не говорю о той великой услуге, которую он оказал стране, не поддавшись на уговоры Арахны». Ведь если бы этот смелый, изобретательный человек пошел на службу к колдуньи, они вдвоем наделали бы бесчисленных бед. Урфин — не то что туповатый трусливый Руф Билан. В этот же день все комнаты дворца были очищены от тумана по способу Урфина Джюса, и этот способ был обнародован для всеобщего сведения. Но время от времени туман снова проникал в комнаты через незаметные щели, и, конечно, главным средством борьбы с желтым туманом оставались листья Рафалоу. Их теперь носили все жители изумрудного города и окрестностей. Несмотря на отчаянное сопротивление Фараманта, Страшило издал указ, позволяющий горожанам снять зеленые очки. Обитатели города приняли его с восторгом. Теперь они стали видеть за полсотни шагов кругом, и уже это было облегчением. Только Страшворот остался в очках и бродил по улицам, натыкаясь на прохожих. Для него день был непроглядной ночью, и все-таки упрямый фромант не желал нарушить приказ Гудвина. В лесах и на полях изумрудной страны открылись сотни медицинских пунктов для зверей и птиц. Длинными очередями вытянулись перед медсестрами зайцы, пумы, волки, лисицы, медведи, белки. В птичьих вереницах не слышно было обычного веселого щебетания и звонких песен. Вороны, соловьи, ласточки, галки, малиновки стояли, угрюмо уткнув клювы в землю. В очередях соблюдался нерушимый мир между всеми породами зверей. Если какой-нибудь хищник пытался обидеть слабого, ему давали здоровенную нахлобучку и ставили на лбу клеймо, несмываемой краской. Отныне его не примут ни на одном пункте. И угроза такой кары действовала отлично. Самые свирепые хищники становились смирными, как овечки. За порядком тоже следили очень строго. Если какой-нибудь взъерошенный воробей или хитрая кумушка леса пытались проскочить вне очереди, нахалов тут же и сгоняли с позором. Звери и птицы с зелеными фильтрами на ноздрях часа два неподвижно лежали или стояли где-нибудь в укромном уголке, чтобы подсох клей. Зато потом наступало быстрое улучшение здоровья четвероногих и крылатых пациентов. Новая беда Когда Руф Билан вернулся после второго посещения изумрудного города, он доложил колдунье о неблагоприятном результате. «Народы волшебной страны категорически отказываются признать вашу власть, госпожа», — заявил Билан. «Каре-катери! А что это значит?» «Не могу знать, повелительница». «Страшило мудрый очень любить такие длинные слова. Наверное, это означает «ни под каким видом». «Но так бы и говорил. В мое время не употребляли таких мудренных слов». О том, какое средство для борьбы с желтым туманом придумали люди, разузнали и доложили о Рахне всеведущие гномы. Они даже принесли образцы листьев Рафалоу. Гномы сами ими пользовались» когда проникали в зону отравленного воздуха. «Листья Рафало! «Хм!» Фея долго раздумывала. «А что, если я прикажу вам оборвать все листья с деревьев Рафало? Тогда людишкам негде будет взять замену тем, что износится и перестанут служить!» «Что вы, милостивая госпожа!» взмолился Касталью. В волшебной стране тысячи деревьев Рафалоу, и на них миллионы листьев. Разве нам справиться с такой непосильной задачей? Да, жаль, жаль. Ну ничего, желтый туман еще себя покажет. И он действительно показал. Вскоре после того, как люди с грехом пополам справились с кашлем, обнаружилось, что желтый туман «Вредно действует на зрение». Глаза воспалялись. Утром трудно было разлепить веки, приходилось промывать их водой. Люди и раньше-то плохо видели сквозь туман, а теперь поле зрения еще больше сократилось. За пределами 15-20 шагов начинался сплошной мрак, и это было ужасно. Страшила обратился за помощью к барилю и Рабилю. Доктора не ушли в подземелье, а остались жить в изумрудном городе и продолжали свои научные изыскания. «У нас есть средства борьбы с воспалением глаз», — сказал Бариль. «Мы пускаем пациентам в глаза специальные капли, но...» Тут кругленький доктор поднял палец. «Но помогает это лишь в том случае, если устранена причина болезни». «А какие же капли исцелят ее, если на глаза все время будет действовать ядовитый туман?» Тут в разговор вмешался Рабиль. «Очки!» — важно сказал он. «Надо носить очки, плотно прилегающие к коже. Частички тумана не станут попадать на роговицу, и воспаление можно будет излечивать каплями». Пылкий бариль кинулся обнимать товарища. «Коллега, ты гений!» — кричал Бориль. «Ты абсолютный и неповторимый гений, и твое предложение легко осуществимо. В нашем поселении хранится несколько тысяч пар очков, которые мы перестали носить за ненадобности у года четыре назад». «Ну они же темные!» — возразил Страшила. «Глаза будут защищены, а люди ничего не увидят» пустяки, разъяснил Рабиль. Они сделаны из обыкновенного стекла и замазаны темной краской. Мы ее смоем. Страшила, не говоря ни слова, достал из шкафчика еще два ордена и навесил на грудь докторов. Через час все деревянные курьеры, какие только оказались в городе, мучались в поселении рудокопов с чемоданчиками и корзинками. Их бригадиру вручили ключ от помещения, где лежали очки, и отдали приказ упаковывать их с величайшей тщательностью. Решили пустить в ход и зеленые очки Фароманта, который сразу возгордился и высоко поднял нос. — Я ведь говорил! Я говорил! — повторял он. — О, Гудвин был великий мудрец! Он все предвидел, даже желтый туман. Но чтобы пустить в ход зеленые очки, надо было проделать над ними большую работу, снабдить их кожаными наглазниками. За это усадили всех городских сапожников. По городу прошли глашатые и объявили приказ правителя. «Желтый туман вызвал опасное эпидемическое заболевание — воспаление глаз». «В качестве профилактических мер...» «Что это такое?» — спрашивали друг друга горожане. «Всем жителям города и окрестностей предписывается следующее. Первое. У кого есть очки с наглазниками, носить не снимая. Второе. Находясь у себя дома, завязывать глаза полотняными или марлевыми бинтами» почаще смачивая их холодной водой. Третье. Стараться поменьше держать глаза открытыми. Четвертое. С завтрашнего дня вновь начнут работать медпункты, где болеющим воспалением глаз будут пускаться капли. Пятое. Всем аптекарям немедленно приступить к производству глазных капель в возможно большем количестве. Шестое начать производство очков с наглазниками, не пропускающими ядовитого тумана. О сроках их раздачи населению будет объявлено дополнительно. Седьмое. Правитель изумрудной страны, трижды премудрый страшила, надеется на дисциплинированность населения и на неукоснительное выполнение его указаний». «Какие слова!» — восхищенно шептали горожане, слушая глашатаев. «Какие чудесные, длинные и непонятные слова!» «Нет, с таким правителем не пропадем! Он выручит нас из беды!» Важное решение Страшилы С помощью профилактических и лечебных мер, предпринятых Страшилой и его штабом, куда отныне вошли и дважды орденоносные доктора Бариль и Рабиль, с глазными заболеваниями людей более или менее удавалось бороться. Плохо почувствовали себя звери и птицы. Люди предохранили их легкие от ядовитого тумана, пустив в ход листья Рафалоу. Но очков на всех невозможно было напастись. Да и очки пришлось бы делать самых всевозможных форм и размеров. По птичьей эстафете – Всем зверям и птицам был дан единственный совет, который они могли выполнить – поменьше держать глаза открытыми. Жизнь на полях и в лесах почти замерла. Травоядные животные еще кое-как выходили из положения. Траву можно щипать и зажмурить, а хищники, которым для погони за добычей не обойтись без верного и зоркого глаза, валились с ног от истощения. Птицы, питающиеся насекомыми, мухоловки, стрижи, щеглы, кукушки, мрачно нахохлись, сидели на ветках, и только неугомонные дятлы, закрыв глаза, долбили кору деревьев, оживляя лес своим звонким стуком. И в эти трудные для страны дни начали наблюдаться тревожные явления, на которые вначале обратили внимание только наиболее проницательные люди — Желтый туман покрывал волшебную страну более трех недель. Уже говорилось о том, что солнце на небе представлялось тускло-багровым кругом, и лучи его потеряли силу. Едва пробиваясь сквозь туман, они не могли давать былого тепла, и это сказывалось с каждым днем все сильнее. Колосья на хлебных полях не поднимались и херели, во фруктовых рощах плоды не наливались соком, Они висели на ветках, сморщенные, тощие. Страну ждал такой неурожай, какого не бывало в течение тысячелетий. Конечно, один неурожай еще можно пережить за счет накопленных запасов. Но что станется с животными и птицами? И ведь за этим неурожаем никогда не придет новая весна. Волшебная страна шла навстречу гибели. Злая арахна нанесла ей смертельный удар. В изумрудный город прибыли дорогие гости из фиолетовой страны. Железный дровосек, то и дело смазывавший челюсти и суставы из золотой масленки, и механик Листар с помощниками. Отряд дуболомов принес несколько охапок бамбуковых труб, изготовленных мигунами. Когда-то Листар слышал от одноногого моряка Чарли Блэка как устраивается паровое отопление, и теперь решил подготовить дворец Страшилы к предстоящим холодам. Листар доложил, что в фиолетовой стране тоже начато производство очков с наглазниками. Это было сделано после того, как от Страшилы явился специальный курьер с тремя парами очков для образца. Работа шла полным ходом. За нее взялись искусные мастера, которых так много среди мигунов. Листар сообщил и о том, что воздух в фиолетовом дворце и жилищах мигунов ежедневно очищается по способу Урфина Джуса. Это очень помогает в борьбе с желтым туманом. Страшила и его штаб порадовались этим известием. Через несколько дней, хромая после долгой дороги, пришел смелый лев. Неудержимо кашляя и щуря воспаленные глаза, он сообщил, что благополучно переправил свою семью и подданных в розовую страну под покровительство доброй Стеллы. Сам же он решил отправиться в изумрудный город для того, чтобы проверить дошедшие до него смутные слухи о бедствии, свалившемся на волшебную страну и вызванном кознями злой волшебницы. Доктора Рабили Бариль тотчас занялись лечением царя зверей. После того, как они устроили ему продувание легких, и несколько раз пустили в глаза капли, льву стало гораздо легче. Но с забинтованными лапами, с зелеными фильтрами на ноздрях и в огромных очках он утратил свой царственный вид и насмешил этим страшилу. Когда доктора закончили свои процедуры и оставили льва в покое, он сказал, «А у нас шел снег, так называла его кухарка Фригоза. «А она слышала это слово от когда та рассказывала ей про Канзас». «Что такое снег?» — спросил фарамант. Вопрос был неудивителен. В волшебной стране уже несколько тысячелетий царило вечное лето. Лев разъяснил. «Снег — это мягкие белые хлопья, которые летят с неба. Они походят на тополиный пух, но холодные». Впрочем, они тают, когда падают на звериную шкуру или на землю, и из них получаются капельки воды. В разговор вступила ворона. Она сказала, Когда я летала над кругосветными горами, отыскивая там путь для Элли и великана из-за гор, я видела очень много снега. Он действительно белый, но совсем не такой мягкий, как говорит лев. «Снег лежит на горных склонах и такой твердый, что человек ходит по нему не проваливаясь!» Все невольно обратились к окну, чтобы посмотреть на сияющие снежные вершины, которые хорошо видны были из города в безоблачную погоду. Но, увы, все заслоняло мутная мгла, как Гикар продолжала. «Элли мне рассказывала, что у них в большом мире...» «Раз в году наступает время, когда сверху сыплется очень много снега и приходит холода. Люди говорят, наступила зима. Зимой вода от холода становится твердой, и ее зовут льдом. Но люди легко переносят зиму, потому что у них есть теплое жилища и теплая одежда». Страшила вдруг встрепенулся и, приложив палец к колбу, забормотал. «Одежда, жилища. Все смотрели на правителя в недоумении, а он, велев молчать, сказал «Буду думать». Голова страшилы раздулась до чудовищных размеров. Из нее высунулись ржавые булавки и иголки. Как видно, и на них подействовал ядовитый туман. Воспользовавшись удобным случаем, дровосек смазал их маслом. Долго продолжалось раздумье страшилы, которые никто не смел нарушить. И вот правитель торжественно объявил. «Мы должны вызвать сюда Энни и Тима!» Потом он начал подробно развивать свою мысль. «Люди из-за принесли волшебной стране много пользы. Кто построил изумрудный город? Годвин. Правда, он оказался не волшебником». И однако своим высоким положением все мы, и дровосек, и лев, и я, обязаны ему. А Элли? Сколько она сделала нам добра! Она уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Она и ее дядя-великан из Загор помогли нам победить деревянных солдат Урфина Джуса. Элли вывела подземных рудокопов из пещеры и освободила их от власти жестоких королей. Эй, да что там говорить о Элли? Мы все знаем ее подвиги. Я лучше напомню вам, как Энни и Тим обеспечили нам мир с воинственными маранами и окончательно низвергли власть коварного Урфина. Страшило перевел дух после долгой речи и устало закончил. Вот почему я повторяю, подчеркиваю и резюмирую. Только Энни и Тим принесут спасение волшебной стране. Они научат нас строить теплые жилища и шить зимнюю одежду. И, может быть, может быть, они даже сумеют победить злую арахну». Бурные крики одобрения заглушили последние слова правителя. Все члены Большого Совета были так уверены в могуществе людей из загор, что им уже казалось, будто все опасности миновали. Оставалось только придумать, как подать весть Энни и Тиму и как доставить их в волшебную страну. Вопрос был серьезный. Все погрузились в размышления. После долгого молчания голос подал Ружера. «Друзья», — сказал он, — «у нас имеется только один выход из положения. Мы должны послать за ребятами дракона Ойхо». Он уже отвозил в Канзас Элли и Фреда, дорогу знает, и мы можем всецело положиться на его верность и сообразительность. Трудно было что-нибудь возразить против такого дельного предложения. Все проголосовали «за» и перешли к обсуждению подробностей. Что лучше, послать письмо или гонца? Письмо написать недолго, но в нем не расскажешь всего, что нужно. Да и кроме того, буквы на бумаге, не имеют такой силы убедительности, как живая речь. Страшила поглядел на Кагикар. Та поняла этот взгляд и покачала головой. «Друг мой, я отправилась бы с удовольствием, но ты забыл, что за пределами волшебной страны я теряю дар людской речи. Какая польза от бессловесного гонца? Надо послать человека!» были выдвинуты две кандидатуры — Фараманта и Листара. Обоих кандидатов знала Энни. Оба умели и любили поговорить, но механик был нужнее в изумрудном городе, ведь он собирался устанавливать центральное отопление во дворце. «Поедет Фаромант, был общий голос. ворот не стал отказываться. Ему страшноватым казалось такое далекое путешествие да еще по воздуху на спине дракона. И в то же время заманчиво было увидеть большой мир, единственному из десятков тысяч жителей волшебной страны. Времени терять не приходилось. Каждый лишний день приближал наступление зимы, этого незнакомого и страшного явления природы, впервые за долгие века грозившего волшебной стране. Ойха, как и другие драконы, Скрывался от желтого тумана в пещере. Было бы бессмыслицей вызывать его в изумрудный город. Это отнимет несколько драгоценных дней. Но и фаромант прошагает слишком долго на своих коротеньких ножках, если пойдет в голубую страну пешком. Листар и его помощники быстро соорудили легонькие носилки, а носильщиками назначили двух деревянных курьеров. Быстроногие, неутомимые, они часов за сорок доставят фараманта в пещеру, а там рудокопы, повинуясь письменному приказу правителя Ружеро, снарядят маленького человека в дальнейший путь. В самый последний момент ворона, как гикар решила сопровождать фароманта. и против этого никто не возражал. Все-таки вдвоем ехать веселее, а легонькая, как гекар, не отяготит ни курьеров, Немогучего могучего дракона. И вот деревянные курьеры быстрым, упругим шагом понесли удобно устроившегося на носилках фараманда. Впереди бежал третий деревянный курьер и непрерывно кричал «Дорогу! Дорогу!». В те дни не так-то легко было продвигаться по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее запрудили бесчисленные стада животных, собиравшихся искать убежище в пещере. Они не знали, впустят ли их туда люди, но слышали, что там, в подземелье, никогда не бывает холодов. По дороге шли зайцы, еноты и кролики, антилопы поднимали над толпой свои гордые головы, тяжело ступали бизоны и лоси. Тигры, рыси, гиены, волки и лисы пробирались по обочинам дороги. У хищников — был свой расчет. Они знали, что их в пещеру не пустят, и думали пробраться в страну доброй феи Виллины, где по-прежнему стояло лето. Слух об этом разнесли птицы. Сами-то птицы давно уже нашли спасение от морозов во владениях Стеллы, Виллины и Арахны. Злая волшебница бесилась, видя, как ее леса и луга с каждым днем все гуще заселялись зверями и птицами из областей, охваченных туманом. Но она ничего не могла поделать с непрошенными гостями. Уж шочи их набиралось много. Арахну страшно злило и сопротивление людей. Оно продолжалось слишком долго, а ведь она рассчитывала на скорую победу. Желтый туман делал свое губительное дело, разъедал легкие людей и животных, заставлял слезиться глаза, ослаблял зрение. Но эти хитрые люди – Нашли хитрые средства Для борьбы с бедой Они дышали отравленным воздухом Сквозь листья Рафалоу И ядовитые капельки Не проникали к ним в грудь Они защищали глаза очками С плотными наглазниками И туман оседал на стеклах Они очищали воздух В своих жилищах по способу Урфина Джуса Того самого Джуса Который отказался служить ей Могучей Арахне А вместо этого навредил ей в осуществлении ее планов. По дорогам, хоть они были скрыты туманной пеленой, люди ходили почти с прежней скоростью. Через каждые двадцать-тридцать шагов стояли столбы с указателями, где было написано, какой путь куда ведет. Да, подчинить себе людей оказалось не так-то просто. На ферме Джона Смита Полные жизни и силы, механические скакуны Цезарь и Ганнибал совершили долгий путь от Фиолетового дворца до Канзасской фермы и примчали Энни и Тима в объятия обрадованных родителей. Сейчас же вызвали из колледжа Элли, и рассказы отважных путешественников об их приключениях заняли несколько дней. Элли горько раскаивалась, что уговорила судей пощадить Урфина Джуса и вместо суровой кары за его преступление ограничится изгнанием. «Если б я знала, что он сумеет обмануть прыгунов, что он опять захватит изумрудный город! Если б я знала!» — печально говорила она. «Но ведь все кончилось благополучно!» — утешала ее Энни. «И он никогда больше не добьется власти!» Тим со своим волейболом окончательно разбил все его мечты, и при этом... «Не пролилось ни капли крови!» Слушатели невольно улыбались, представляя себе удивительную картину, как мараны, спешившие на смертельный бой, вдруг превратились в азартных игроков и вместо того, чтобы наносить удары врагу, стали бить по мячу. А потом Тим и Энни пошли в школу, и занятия захватили их целиком. Грамматика и арифметика, чистописание — История и география родной страны, утром в классе, вечером надо готовить уроки, захватывающие приключения понемногу забывались. В конце учебного года случилось событие, необычайно обрадовавшее всех на ферме. Капитан Чарли Блэк явился навестить родственников. Одноногий моряк приезжал к Смитам несколько лет назад, когда Энни была еще совсем маленькой но она сразу узнала дядю. Чарли изменился мало. Всё та же мускулистая подтянутая фигура чуть больше загорело лицо, прибавились две-три морщинки на лбу, погуще стала седина и, как всегда, обкуренная трубка в зубах. И по-прежнему постукивает по дороге деревяшка, оставляя в пыли круглые следы. Чарли Блэк, только что вернулся из очередного плавания на острова Курукусу, где вел меновую торговлю со своими друзьями-людоедами. Моряк привез родным многочисленные подарки. Большие раковины, которых слышался отдаленный гул моря, если поднести их к уху, деревянных башков с причудливо раскрашенными лицами, чучело попугаев в ярких перьях, Чарли не обделил и ребят соседних ферм. Тиму О'Келли достался тугой лук со стрелами, и мальчишка после уроков пропадал в степи, гоняясь за куропатками и сусликами. Конечно, едва лишь Чарли Блэк вступил на гостеприимную землю фермы Смитов, как узнал о путешествии Энни и Тима в волшебную страну. «Клянусь всеми ураганами южных морей!» — вскричал Чарли, яростно пыхтя трубкой. Я вижу, что младшей сестре везет на приключения не меньше, чем старшей. Но стоп! Отдать якоря! Пусть девчонка сама поведает о своих похождениях до мельчайших подробностей. И пусть ее поправляет Тим, если она что-нибудь перепутает. И пусть рядом сидит Артошка, смотрит мне в глаза и вилянием хвостика подтверждает правдивость повествования». Желание Чарли Блэка было исполнено. Несколько вечеров просидел он с ребятами на большом камне в степи, слушая длинную повесть об огненном боге Маранов, восхищаясь, негодуя, пересыпая речь морскими проклятиями. — А где же у тебя серебряный обруч лисьего короля? — спросил он племянницу, когда рассказ окончился. — Ты привезла его с собой? — Зачем? — — удивилась девочка. — Ведь в Канзасе он не имел бы своей чудесной силы. Я оставила его в фиолетовом дворце у железного дровосека. — Жаль, жаль, — нахмурился моряк. — Серебро и рубины везде имеют цену. — Ну, дядя, деньги — это не все в жизни, — смело возразила Энни. — Здесь мы получили бы за него сколько-то долларов, а там он... «Быть может, пригодится моим друзьям для какого-нибудь важного дела?» «А, пожалуй, ты и права, девочка. Проглоти меня, Кит!» — согласился старый моряк. Механические мулы, которых Чарли осмотрел в первый же день после приезда, привели его в восхищение. Он гладил их шелковистую кожу, ощущая под ней сильные мускулы. Трепал мулов по пышным гривам, Ласково разговаривал с ними, а они в ответ звонко ржали. В хозяйстве Джона Смита Цезарь и Ганнибал играли немаловажную роль. Скромная кобылка Мэри теперь отдыхала, а все полевые работы достались на долю мулов. Запряженные парой в плуг они вспахивали поле, затем тащили тяжелую барану и так трудились до самой уборки урожая. Мулы управлялись со всеми делами так легко и быстро, что у Джона оставалось много свободного времени. Он нанимался пахать и убирать хлеб к соседям, и это приносило ему порядочный доход. Фермер не мог нарадоваться на своих послушных, неутомимых помощников и отводил их в конюшню только в те дни, когда не было солнца. А сколько благодарственных писем написала Энни под его диктовку Фреду Каннингу, теперь уже инженеру на механическом заводе братьев Осбальдистон в штате Миннесота. Конечно, Чарли Блэк прокатился на механическом муле и не раз, оседлав Ганнибала, капитан, искусный наездник, как все моряки, скакал по гладкой степной дороге, а рядом с ним визжала от восторга Энни вцепившись в гриву Цезаря. «Быстрей! Еще быстрей!» — кричала девочка, переводя регулятор скорости на самый полный ход. Пребывание Чарли Блэка у родных подходило к концу, когда случилось событие, поломавшее все его планы и увлекшее одноногого моряка в новые, необыкновенные приключения. Гонец из волшебной страны Однажды Чарли Блэк, Энни и Тим засиделись в степи до поздних сумерек. Тим неотвязно упрашивал моряка взять его с собой в плавание. Ведь это не важно, капитан, что мне только одиннадцать, говорил мальчик. Посмотрите, какой я большой и сильный. Выставьте против меня пятнадцатилетнего и еще вопрос, кто одолеет. Из меня выйдет юнга первый сорт! Ого-го! Попыхивая трубкой. Блэк отшучивался. «И не жалко тебе расставаться с подружкой, Тим. Она будет так скучать по тебе». Тим нахмурил брови и повторил слышанные от взрослых слова. «Мужчины должны искать счастье в чужих краях, а удел женщины оставаться у домашнего очага». Капитан смеялся до слез. «Ловко сказано, клянусь айсбергами». «Но знаешь что, мужчина, годика через три-четыре я опять нагряну в эти края, а ты к тому времени подрастешь, и я возьму тебя прямо матросом!» Такое обещание не очень устраивало Тима, он собрался спорить и дальше, но тут внимание дальнозоркого моряка привлекла темная точка в вечернем небе. Она быстро росла, приближаясь, и уже превратилась в силуэт странных очертаний. На фоне заката можно было различить уродливую голову с гребнем на длинной шее. По бокам туловища взмахивали огромные крылья, а на спине виднелась небольшая клетка. «Дракон! Клянусь морской пучиной! Это дракон!» — вскричал Чарли. «Точь в точь такого мы с Элли видели в пещере, когда шли подземным ходом! «И это может быть только Ойхо!» В восторге взвизгнула Энни. «Конечно, Ойхо!» — подтвердил Тим. «Лишь он один знает дорогу в Канзас!» Дракон, блестя желто-белым брюхом, описывал большие круги над вскочившим моряком и детьми. Чья-то голова в остроконечной шляпе прижалась к прутьям кабины и разглядывала людей. Фаромант, Энни, это фаромант! Восхищенно заорал Тим и замахал руками, приглашая дракона спуститься на землю. Чудовище шумом приземлилось. В кабине открылась дверка, из нее выпала веревочная лестница, и по лестнице начал спускаться маленький человечек в зеленом кафтане и зеленых очках. Но прежде чем он одолел пару ступенек, из кабины выпорхнула черная птица и радостно устремилась на грудь Энни. «Как гикар!» — воскликнула Энни. Девочка прижала к себе ворону и ласково гладила ее взъерошенные черные перья. «Как гикар, дорогая, милая! Как я рада вас видеть!» Ворона тихо и нежно каркала. Маленький человечек в зеленых очках наконец спустился с лестницы и дружески поздоровался с Чарли Блэком и ребятами. «Я очень рад видеть вас!» «Великан из-за Загор, сказал он, — «рад видеть Энни и Тима. Я прилетел сюда на драконе Ойха с необычайно важным поручением». Услышав свое имя, дракон повернул к Энни свою безобразную голову с большими умными глазами, и девочка подошла к нему, погладила по чешуйчатой шее. Довольный Ойхо ударил по земле длинным извивающимся хвостом. Фарамант коротко и деловито изложил события, происшедшие в волшебной стране за последние месяцы. Пробуждение злой феи Арахны от пяти тысячелетнего сна, ее намерение обратить в рабство обитателей страны, гордый отказ свободолюбивых народов и, наконец, губительное действие желтого тумана, насланного колдуньей. Теперь у нас вся надежда на Энни и Тима, Закончил свой печальный рассказ «Страж ворот». «Они помогли нам в борьбе с урфином джусом и воинственными маранами, а теперь мы думаем, что они научат нас бороться с зимой, надвигающейся на наши поля и леса». Выслушав фараманта, капитан покачал головой и сказал, «Вы жестоко ошибаетесь, друг мой, если думаете победить зиму, построив теплое жилище и тепло одевшись». У нас зима приходит и уходит, и за ней следует весна и лето. А у вас, как я понял из ваших слов, зима будет продолжаться вечно, если не исчезнет желтый туман. Но он не исчезнет, пока жива коварная Арахна. Значит, вопрос стоит так. Либо победа над колдуньей, либо гибель волшебной страны. И пусть моя деревяшка пустит корни в землю, если я не вмешаюсь в это дело и не постараюсь спасти ваш чудесный неповторимый край. «Ура!» — звонко закричали ребята и бросились обнимать самоотверженного моряка. «А что в самом деле может удержать такого всесветного бродягу, как я?» — продолжал капитан. «Напишу помощнику, чтобы корабль отправлялся в плавание на Курукусу без меня, а сам пущусь в новый рейс на Драконе. Надо же испытать и этот вид сообщений. Фаромант смахивал слезы радости, катившиеся из-под зеленых очков, а ворона весело кувыркалась в воздухе. — Я вас правильно понял, почтенный великан из Загор? робко спросил Страшворот. Вы решились лететь к нам и вступить в борьбу со злой Арахной? Да, коротко отрезал моряк. Тогда моя миссия увенчалась таким успехом, о каком мы даже не мечтали, заявил сияющий фарамонт. Подумать только, сам великан из Загор станет воевать с колдуньей за наше благополучие. О, я заранее уверен в успехе. «Не слишком ли вы преувеличиваете мои силы?» — улыбнулся Чарли Блэк и вынул изо рта погасшую трубку, чтобы снова разжечь ее. «О, нет, нет!» — великий наш друг и покровитель, — горячо заверил фарамант. «Ну а нас ты возьмешь с собой, дядюшка Чарли?» — осторожно осведомилась Энни. «Вас?» — моряк лукаво улыбнулся. «Насчет вас?» «Надо еще хорошенько подумать!» «А что тут думать?» Возмутилась девочка. «Ведь Ойхо прилетел не за тобой, а за нами! Ты же случайно оказался на нашей ферме!» «Ладно, ладно!» Отмахнулся Чарли. «Обо всем этом надо говорить с вашими родителями, а пока придумайте, куда девать дракона на то время, пока он будет здесь!» Фаромант сказал, что Ойхо специально рассчитал время своего полета, чтобы явиться в эти края поздним вечером и не будоражить местное население. Он и так наделал достаточно переполоха в прошлый раз, когда привез Фреда и Элли. Тогда получилась ошибка, и на луг, куда спустился дракон, народу сбежалось чуть не половина штата. К счастью, Тим знал неподалеку глубокий, никем не посещаемый овраг, Туда и упрятали дракона, наказав ему лежать смирно и обещали приносить ему по ночам еду. Целую ночь на фермах Смитов и О'Келли горел свет. Целую ночь ни взрослые, ни дети не смыкали глаз. Шло совещание по поводу того, отпустить или нет Энни и Тима во второй раз в волшебную страну. Желание Чарли Блэка отправиться на борьбу с Арахной не обсуждалось. Чарли был взрослый человек, сам за себя отвечал, да и жизнь закалила его в опасных приключениях. Под утро Смиты и О'Келли пришли к единогласному решению. Уж если ребята вдвоем съездили в страну чудес на механических мулах и благополучно вернулись, то тем более можно отпустить их под присмотром капитана Блэка, да еще на таком надежном виде транспорта, как ручной дракон приняли во внимание и то, что речь шла не о развлекательной поездке, а о спасении от гибели целой страны. Но вместе с тем Энни, и особенно Тиму, задорный характер которого был хорошо известен в округе, строго-настрого наказали в драку с колдуньей не ввязываться и вообще держаться от всяких опасностей как можно дальше. Ребята подозрительно легко дали такое обещание. Когда первые лучи рассвета озарили небосклон, на обеих фермах все крепко спали, утомленные бессонной ночью. Три дня понадобилось на сборы. Хотя рюкзак одноногого моряка и его карманы по-прежнему казались неисчерпаемым хранилищем инструментов, этого было мало для серьезной цели, какую поставил себе Чарли Блэк. Он съездил в соседний городок и купил там кипу толстого листового железа и ножницы для резки металла. На механическом заводе капитан заказал несколько десятков пружин из лучшей стали, от самых больших и сильных до маленьких и слабых. В заказ вошел огромный набор болтов, гаек, разводных ключей самых различных размеров. Чарли Блэк заплатил дороже обычной цены, и заказ был выполнен вне очереди. На все вопросы о том, зачем он запасает такое количество металла, капитан только загадочно улыбался. Дракон Ойхо смирно лежал в своем убежище. К нему тайком приходила повидаться Элли, которой капитан сообщил о прибытии посланцев из волшебной страны. Но особенно радостным было свидание Элли с Каггикар и Фромантом. Каггикар не могла словами выразить своих чувств, но она так нежно ласкалась к девушке, что все было понятно и так. А Фромант передал Элли горячий привет от страшилы, железного дровосека, смелого льва и всех прочих ее друзей. Он рассказал о грозных событиях, потрясших страну, а под конец передал Элли приглашение Страшилы приехать в изумрудный город учительницей, когда она окончит колледж. Страшила обещал построить для Эллиной школы такое здание, какого еще не видано было в мире. Его план уже был готов в голове правителя, а дуболомы начали заготовлять строительные материалы. Но как раз в это время стряслась у них беда. Но с этой бедой они справятся, и школа «Будет построено». Элли улыбнулась и обещала подумать над таким лесным предложением. На прощание фарамант подарил Элли свои зеленые очки, сувенир из волшебной страны. С его стороны это было большой жертвой, ведь, выполняя приказ великого Гудвина, страж ворот не снимал очков много лет и так к ним привык, что они казались ему частью его лица». По ночам Тим и Энни привозили дракону целую тележку разной снеди, котел каши, пять ведер вареной свеклы, два мешка хлеба и еще много разных разностей. Пока на заводе выполнялся заказ Чарли Блэка, моряк не сидел сложа руки. Вместо маленькой клетки, в которой прилетели фароманты как гикар, искусный мастер сделал просторную кабину, В ней с удобством могли разместиться четыре человека и их багаж. О том, чтобы взять с собой механических мулов, не могло быть идти речи. Во-первых, для них потребовалась бы слишком большая кабина, а во-вторых, и это самое главное, мулы не будут заряжаться солнечной энергией в желтом тумане, и значит, окажутся бесполезными. И вот настал час расставания. Все обитатели двух ферм в глухое ночное время собрались около уединенного оврага. Рядом с оврагом на ровной площадке чернела колоссальная туша дракона. Перед полетом Ойхо съел двойную порцию пищи, чтобы не проголодаться дорогой. Кабина была примотана к туловищу крылатого ящера прочными ремнями. Тюки с листовым железом, пружинами и инструментами разместились ближе к хвосту. Дракону предстояло нести тяжелый груз, но для его огромной силы это было нипочем. Последние горячие поцелуи, объятия, добрые пожелания и строгие наказы. Перед тем, как подняться по веревочной лестнице, моряк спросил у племянницы, — Ты не забыла взять Тиль-Левилли? Нет, дядюшка, он лежит у меня в рюкзаке. Тилли Вилли был языческий божок, которого капитан подарил Энни. Из всех башков, привезенных им с острова Курукусу, этот отличался особенным безобразием. Для какой тайной цели взял его с собой Чарли Блэк, будет сказано позднее. Последним в кабину поднялся Тим О'Келли. Он нес под мышкой песика Артошку, который также стал участником необыкновенной экспедиции, снаряженной для спасения волшебной страны от козней злой Арахны. Ойхо взмахнул могучими крыльями, вихрь пыли и сухих травинок закрутился вокруг провожающих, и вот уже дракон исчез в темном ночном небе. Полет на драконе Компания путешественников Спокойно проспала несколько часов на удобных диванчиках подмерное потряхивание кабины. Когда Чарли Блэк и остальные проснулись, позади осталось уже много десятков миль пути. Капитан и его спутники позавтракали и стали смотреть в окошке кабины. Но мало что можно было разглядеть с большой высоты, на которой держался Ойхо, и ребята заскучали. Моряк начал рассказывать длинную историю о приключениях, пережитых им в Южной Африке, когда он был еще молод. Дракон Ойхо все нес людей на своих мощных крыльях, и впереди показалась Великая Пустыня. Неодолимое и грозное препятствие для пешеходов и конников, Великая Пустыня надежно отгораживала волшебную страну от остального мира. Но Ойхо Легко и быстро взмахивал огромными кожистыми крыльями. Его не страшили ни пески, ни черные камни-гингемы. Черные камни. Как много воспоминаний связывалось с ними у пассажиров кабины. Глядя в окно, Чарли Блэк вспоминал о том, как втроем с Элли и Татошкой умирали они от жажды у черного камня, и как ворона как гикар спасла их, явившись с кистью чудесного винограда. Должно быть, и ворона думала о том же, потому что смотрела на моряка так выразительно, точно хотела сказать «Помню, все помню, и ничуть этим не горжусь». Чарли ласково погладил, как гикар, и та прижалась к его груди. А Тим и Энни, завидев на желтом песке два черных пятнышка, разговаривали о том, как в прошлом году в этом месте девочка чуть не погибла. Если бы не сила и выносливость Ганнибала, Энни осталась бы здесь навек. Но вот под крылом дракона появились кругосветные горы, давнее творение великого волшебника Гурикапа. Непроходимый хаос горных цепей и глубоких долин с неизведанными еще тайнами простирался внизу, и Энни с Тимом удивленно думали о том, как же ловки и проворны были их механические мулы, сумевшие преодолеть такие препятствия. Смеясь, мальчик и девочка дали друг другу слово отныне пересекать кругосветные горы только на драконах или, в крайнем случае, на гигантских орлах, подобных тому, которого они встретили во время прошлого путешествия. Снежные вершины и ледники проплывали внизу, не ослепляя человеческого взора. Их белизну и блеск Скрадывал простиравшийся над горами слой желтого тумана. Правда, здесь он не мешал видимости. Совсем другое ожидало наших героев, когда они очутились над волшебной страной. Сам по себе туман не являлся таким уж густым, но с высоты, на которой находился Ойхо, земли совсем не было видно. Могучий ящер усиленно взмахивал крыльями, но желтая мгла окружала дракона со всех сторон, и, казалось, он совсем не двигался с места. Как Гикар и Артошка заговорили еще в то время, когда Ойха летел над горами. Умение вороны говорить очень и очень пригодилось нашим путешественникам, ведь как Гикар исколесила вдоль и поперек всю волшебную страну и знала ее отлично. Она выбралась из кабины, уселась на голову Ойха и стала отдавать ему команды. Первым делом, как Гекар предложила дракону снизиться и лететь над землей бреющим полетом. Стали видны наземные предметы, и можно было определять верное направление пути. «Направо! Прямо! Налево!» командовала ворона, и Ойха послушно выполнял ее приказы. Пассажиры смотрели вниз, Энни горестно всплеснула руками и заплакала. Что сталось с волшебной страной? Где веселые лужайки, покрытые высокой травой и прекрасными цветами? Где густая листва зеленых рощ, в которой прятались сочные, зрелые плоды и прыгали с ветки на ветку разноцветные попугаи, перекликаясь звонкими голосами? Все было однообразно и мертво внизу. Обширные поляны покрывал снег. Хлопья снега лежали на голых ветвях деревьев. Холодный ветер перегонял с места на место кучи облетевших листьев. Нигде ни звери, ни птицы. А золотые и серебряные рыбки скрылись под коркой льда, одевшей прозрачной ручьи. Даже фороманта поразила открывшаяся перед путешественниками картина мрачного запустения. Всего шесть дней назад Покинул он волшебную страну, отправившись за горы, и какие зловещие перемены произошли в ней за эти дни. Какую власть забрала зима над природой когда-то светлого солнечного края. Невдалеке показалась среди леса длинная гладкая полоса, зоркая как гикар, угадала в ней дорогу, вымощенную желтым кирпичом, хотя она и была занесена снегом. «Вперед и направо!» — приказала она дракону. «Теперь мы не собьемся с пути!» «А как нас ждут!» — вздохнул фарамант. Ойхо начал набирать скорость, но тут на дороге показалась гигантская фигура в синемантии, ярко выделявшаяся на фоне белого снега. Фарамант схватил Чарли Блэка за руку и заплетающимся от ужаса языком пробормотал. «Арахна!» Волшебница прилетела в страну живунов полюбоваться делом своих рук. Она шла по дороге, вымощенной желтым кирпичом, держа под мышкой свернутый в трубку ковер самолет и дико хохотала от восторга. Напуская на волшебную страну желтый туман, она сама не предвидела, что это будет иметь такие губительные последствия. Колдунья хохотала, и звуки ее голоса разносились среди оголенного леса, как раскаты грома. Скоро зловещая фигура Арахны осталась позади, и опять все стало пусто и тихо внизу. Неожиданная встреча показала Чарли Блэку, как тяжела будет борьба со злой волшебницей, наделенной такими исполинскими размерами. Но эта мысль не напугала одноногого моряка, а только вдохновила его на самую жестокую, беспощадную борьбу с колдуньей. — Подожди, проклятая, — бормотал капитан. — Вот напущу на тебя Тилли -вилли. тогда сама запрыгаешь от страха, клянусь тайфунами восточных морей. — Что ты говоришь, дядюшка Чарли? — удивилась Энни. — Разве может наш маленький божок напугать такую великаншу? «Ничего, девочка, не спеши. Всему свое время!» — улыбнулся Чарли. Утром следующего дня дракон опустился на центральной площади Изумрудного города. Большой совет Прибытие Чарли Блэка и ребят обратилось в великий праздник для обитателей Изумрудного острова. Город утратил свое былое великолепие. Крыши и мостовые покрылись снегом, и на них уже не сверкали изумруды. Фонтан на площади иссяк, в желтой мгле яркая раскраска домов поблекла. Но мгновенно распространившийся по городу слух, что явился великан из-за гор, произвел магическое действие. Усиливавшийся с каждым днем холод заставлял горожан сбиваться в кучи, Во дворце Страшилы, где Листар с грехом пополам сумел наладить центральное отопление, укрылись женщины с детьми, старики и старухи. Кому не нашлось места во дворце, те собирались в маленьких комнатах, стараясь согреть их теплом своих тел. Из дома люди выходили только в случае крайней необходимости, если, например, выпадала очередь отправляться в лес за дровами для дворца. Тогда дровосеки напяливали на себя всю одежду, какая у них имелась. Но теперь и старый млад высыпали на площади и улицы города, вверх летели шляпы, слышались восторженные возгласы в честь великана из загор и двух отважных ребят, его спутников. Наивным людям казалось, что дела их немедленно начнут улучшаться, что вот-вот придет спасение. Однако до спасения было далеко. По-прежнему пешеходы двигались в тесном круге видимости, то и дело подходя к столбам с указателями пути и читая надписи. По-прежнему рты у них были закрыты листьями Рафалоу, а глаза защищены очками с наглазниками. И в довершение ко всему этот непривычный мучительный мороз, пронизывающий насквозь. Встречая желанных гостей, Страшило вышел из дворца, и это было отмечено в летописи как знак небывалой почести, какую оказывал когда-либо посетителям правитель изумрудной страны. Более того, обняв Энни своими мягкими слабыми руками, Страшило проделал несколько па какого-то странного танца, припевая при этом «Эгей-гей-гей-го, я снова-снова-снова с Энни!» Но об этом последнем факте летопись стыдливо умолчала. Не стоило открывать потомкам маленькие слабости такого замечательного государственного деятеля, каким был Страшило Мудрый. Едва лишь закончилась торжественная церемония встречи, прибывшей из Загор спасательной экспедиции, как в тронном зале открылось расширенное заседание Большого Совета. На этот раз, кроме обычных его членов, присутствовали видные горожане – и даже некоторые дуболомы, среди которых выделялись бригадиры Ватис и Дарук и бывший генерал деревянной армии Лан Перот, ныне учивший ребят танцам в одной из городских школ. Он остался без работы. По случаю происходивших трагических событий школы были закрыты. Заседание открыл Страшила. Он не стал делать доклад, а ограничился коротеньким сообщением. Ведь все присутствующие были в курсе дела, и много разговаривать не приходилось. Страшила предложил желающим выступить, записываться. Первым взял слово Чарли Блэк. «Я не оратор, а человек дела», — заявил одноногий моряк, по привычке пыхнув незажженной трубкой. «Поэтому я сразу перехожу к конкретным предложениям. Для борьбы с арахной нам нужна передвижная крепость» где мы имели бы постоянное убежище от нападений колдуньи и откуда делали бы вылазки по правилам военной науки. Строить такое убежище долго и трудно, тем более, что нам предстоит другая, важная работа, о которой я скажу позже. И я предлагаю использовать для этой цели фургон, которым прилетела в волшебную страну Элли. Предложение капитана было принято единогласно. «Этот фургон когда-то делал я сам для сестры Анны и ее мужа Джона», — продолжал Чарли. «И знаю, что он прослужит еще много лет. Мы его поставим на колеса, и пусть попробует колдунья повредить его гарнизону». Раздались аплодисменты и крики «Ура!». Энни и Тим тут же рассказали, что они видели фургон в прошлом году и нашли его в отличном состоянии. Не откладывая дела в долгий ящик, как это бывает в некоторых даже весьма почтенных учреждениях, Страшило поручил бригадирам Ватису и Даруку сейчас же собрать своих работников и немедленно отправиться за фургоном в страну живунов. Скучавший без дела Лан Пирот вызвался возглавить этот отряд. Неутомимые, неуязвимые для желтого тумана деревянные люди «Будут шагать день и ночь, и суток через шесть доставят фургон в изумрудный город». Ватис, Дарук и командир Лан-Пирот тотчас отправились выполнять поручение. «Второй вопрос», — продолжал свое выступление Чарли Блэк. «Из рассказов племянницы Энни я знаю, что она оставила у железного дровосека чудесный серебряный обруч, делающий невидимкой его обладателя». Необходимо доставить сюда этот обруч. Тиму Келли, став невидимым, проберется во владение Арахны, произведет там разведку, и, быть может, ему удастся похитить ее книгу заклинаний. Тогда мы мигом расколдуем волшебную страну от зловредного желтого тумана. «Прошу слово для справки», — поднялся с места железный дровосек. Смущенно вертя в руках воронку, служившую ему шапкой, он сказал: Мы сами использовали бы серебряный обруч для тех целей, о которых вы говорите, но увы. Вы его потеряли? так и подпрыгнула огорченная Энни. Да, к большому нашему горю, признался дровосек. И вышло это так. У моей кухарки фригозы. Была ручная лань, ауна. Однажды фригоза для шутки надела обруч на голову ауны, Нечаянно нажала на рубиновую звездочку, и лань исчезла. Тщетно потом встревоженная женщина звала свою любимицу, Чтобы снять с нее обруч. Лань убежала из дворца, и следов ее так и не нашли. И не расплакалась и напрасно пытались утешить ее страшило лев и дровосек. Она так любила этот прекрасный подарок лисьего короля. «Да, это большая тяжелая утрата», — сказала печальный Чарли Блэк. «Но хорошо, что я не рассчитывал только на обруч и подготовил другое средство для борьбы с колдуньей». «Вы сняли со спины ойхо тюки с железом и пружинами?» — обратился он к фараманту. — Да, это сделали дуболомы по моему распоряжению и отнесли груз в подвал. — Очень хорошо. Видите ли, — обратился моряк к собранию, — я задумал сделать самоходного великана, наше главное орудие в борьбе с феей Арахной. И для этого я привез нужные материалы — листовое железо, пружины... Восторг присутствующих достиг крайних пределов. Стекла в окнах дрожали от громких криков, паркет трещал от топота ног. Страшиле пришлось долго звонить в председательский колокольчик, чтобы выдворить порядок. Когда люди поутихли, Чарли спросил механика Листара, «Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Работа срочная, и нам понадобится много людей». Листар горячо заверил моряка, что и сам он, и его помощники поступают в полное распоряжение великана. «Мы будем спать по 2-3 часа в сутки, но быстро соорудим такого исполина, который померится силами Сарахной, воскликнул механик. «И, кстати, мы принесли из фиолетовой страны много разного инструмента, который нам сейчас пригодится». «Энни, где у тебя телевилли?» спросил Блэк. «Здесь, дядюшка?» Девочка достала статуэтку из рюкзака и протянула моряку. Чарли Блэк поднял ее повыше, чтобы члены совета могли рассмотреть получше. Раздался крик изумления. Божок был страшен. Продолговатые косые глаза смотрели злобно, угрожающе. Низкий лоб пересекала глубокая морщина. Большой рот — скалился в зловещей усмешке, и из него торчали огромные белые клыки. Вся физиономия дышала неумолимой свирепостью и ненавистью ко всему миру. Зрители подавленно созерцали телли-вилли, а шестилетний мальчик, пробравшийся в зал заседаний за отцом, поднял отчаянный рев, и его срочно вывели. «Хорош?» — иронически спросил Чарли. Таких уродов никогда не видно было в нашей стране, убежденно заявил Лев. Даже саблезубые тигры выглядели не такими страшилищами. Ну вот, этого молодца мы и возьмем за образец для нашего самоходного великана. Представляете, каким он будет чудищем, имея 30 локтей роста? Да! Он будет выглядеть весьма внушительно! согласился Страшила.